Петр ответил ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Глава 8, стих 20. Позднее людей, которые пытались купить или продать духовные ценности церкви, стали называть симонитами. Филипп удачно проповедовал не только среди самаритян. Ему удалось обратить в христианство хранителя сокровища Фиопской царицы — Таким образом, внимание христиан было обращено не только на иудеев, но и на чужеземцев. Поскольку первоначально считалось, что и учение Иисуса должно проповедоваться исключительно среди иудеев, то новые шаги Мессии нужно было подкрепить божественным указом. Когда Петр находился в Иопии, он поднялся на крышу дома помолиться. Во время молитвы он почувствовал голод. Пока ему готовили еду, Петр пришел в выступление. Ему привиделось, как с неба спускается сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, в котором находились различные звери, присмыкающиеся птицы. Петр услышал глаз «Встань, закали и ешь!» Но Петр воспротивился. «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Глава 16, стих 14. И тогда снова был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Глава 10, стих 15. Видение повторилось трижды. Пока Петр размышлял над тем, что же значило это видение, перед домом появились люди. Они заявили, что пришли за Петром по приказу сотника Корнилия. Корнилий же получил повеление позвать Петра в свой дом от святого ангела. Тогда Петр понял значение своего видения. Он отправился в дом язычника Корнилия, куда ему, как иудею, нельзя было входить. Петр вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им, «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Глава 10, стих 28. Он обратился с проповедью к гостям Корнилия, и пока говорил, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово, и верующие из обрезанных изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников. После этого Петр окрестил всех во имя Иисуса Христа. Когда апостолы и христиане, и иудеи узнали о случившемся, то начали упрекать Петра, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Глава 11, стих 2. Петр пересказал им по порядку, как все случилось. Он успокоил апостолов, которые проникли с мыслью, что и язычникам дал Бог покаяние в жизни. Глава 11, стих 18. После этого они начали подвергать обряду крещения язычников вне Палестины, в Финикии, на Кипре и в Антиохии Сирийской. В это же время началось новое гонение на христиан. Внук Ирода, великого Ирода Гриппа I, 37-44 годы, повелел убить апостола Иакова, брата Иоанна, затем взял под стражу самого Петра. Петр бежал из тюрьмы с помощью ангела, и нашел приют в другом месте. Глава 12, стих 17. В деяниях святых апостолов не указывается, где было это другое место. По традиции предполагается, хотя этому нет никаких доказательств, что он пошел в Антиохию, затем в Рим. Автор деяний, вводя рассказ о втором гонении на христиан, пытается объяснить, почему христианская миссия обратилась к иудеям, живущим вне пределов Палестины и к язычникам. Сам Павел рассказывает о себе следующее. Он родился в семье иудея в Тарсе-Киликийском. Глава 22, стих 3. Родители дали ему имя Савл, но поскольку был рожден римским гражданином, то носил еще одно имя Павел. Родители воспитали его в отеческом законе. Савл был ревнителем по Боге, ненавидевшим распространявшееся христианство, фанатическим преследователем этого учения. Он считал, что «должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Глава 26, стих 9. «Дыша угрозами и убийством на учеников Господа». Глава 9, стих 1. Савл выпросил у первосвященника разрешение на розыск христиан в Дамаске,